Ведь при Сталине Рыков мог работать как попало. Какие к нему претензии, если он просто выполняет решение политбюро, где главным является вождь правящей партии? А исчезнет вождь, то на кого Рыкову свалить ответственность за свою лень и тупость? Вспомним еще раз шахтинское дело. Сталин, вождь партии, на политбюро предлагал помиловать осужденных к расстрелу. А Бухарин сагитировал остальных членов Политбюро их расстрелять. Кого нынче винят в этом расстреле? Бухарина? Да нет, винят вождя, стата. Остальные, не претендующие на вождя, члены ЦК, и слушать не хотели Сталина по другим причинам. Он решал их вопрос. Он умел вникнуть и разобраться во всем, с ним можно было делать дело. А ведь дело членам ЦК надо было делать обязательно. Не сделаешь — потеряешь власть. А потеряешь власть — что будешь делать? Просить, чтобы просто расстреляли, а не сожгли живьем в поздной топки как Сергея Лозо? А если Сталин уйдет, то с кем это дело делать? С алкашом Рыковым? С Колей Балаболкой Бухарином? коммунистической обломовщины Каменевым, нет, жизнь дороже. Поэтому пока потеря власти для большевиков вела к смерти их лидеров, членов ЦК, Сталин не имел никаких шансов покинуть должность вождя. По крайней мере, он был нужен до победы над Гитлером, до того момента, когда быть коммунистом стало уже безопасно. Если бы Сталин мог найти какой-то способ не снимать с должностей всю эту ленивую и тупую коммунистическую обломовщину, не заменять ее деятельными, умными и работящими кадрами, то эти люди никогда бы и не подумали изменять Родине и организовывать заговоры против советской власти. Не было бы и 1937 года. Но с этими революционными болтунами на шее Идти вперед было невозможно. Их приходилось оттаскивать от государственных кормушек, и они зверели. Итак, если говорить в принципе, то вождем делают три вещи. Общий страх всего общества перед лицом какой-либо угрозы, личные выдающиеся качества ума и трудолюбия претендента на роль вождя, Отсутствие равноценных конкурентов, не боящихся возложить на себя ответственность за свои решения. По этим же самым трем обстоятельствам Сталину пришлось стать опять помимо своей воли и военным вождем-стратегом. А внешнюю угрозу СССР в тот момент олицетворял выдающийся военный специалист мировой истории. Адольф Гитлер, ставший в 1933 году в дем немецкого народа, Адольф Гитлер к поприщу военного вождя готовил себя с самого начала своей деятельности. Закисав и выделив шрифтом еще в 1924 году в своей программной книге «Моя борьба» Майнкенков,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 Сталин уже создал национальное государство, что Гитлера никто в России не ждет, и просто так никто и никакие земли ему не собирается отдавать. Поставив перед собой задачу захвата новых земель, Гитлер волей-неволей обязан был изучать военное дело. И то, до какой глубины он его изучил, воистину изумительно. В определенном смысле Гитлера нужно считать самым выдающимся полководцем всех времен и народов. Для пояснения этой мысли я должен ввести несколько дополнительных терминов по аналогии с термином «полководец». «Полководец» — это тот, кто вводит полки. И это исходя из сегодняшней организации армий командир дивизии. Тогда командующий армией Как структурного войскового объединения это дивиие водец. Командующий фронтом армиие водец. И кодикодующего всеми войсками стратегра, верховного главнокомандующего следовало бы по аналогии назвать фронттовцем, но в данном случае необходимое нам слово есть стратег. Так вот, если бы мы в последний месяц Второй мировой войны Гипотетически взяли Сталина, Нариона, Суворова, Гитлера, да и любое другое громкое имя в военной истории, дали им по 15 тысяч человек, равных по психофизическим качествам, или по 100 тысяч, и предлагали каждому организовать из этих людей дивизию, армию, вооружить их по своему разумению и обучить. дивизия и армия Гитлера, на мой взгляд, в ях разгромила бы всех своих конкурентов. Никто до него в военном деле не был столь революционным. Никто не внес для своего вовремя в военное дело так много революционных новшеств. Деятельность Гитлера до войны и в ходе ее, это по сути, история его непрерывной борьбы с косностью немецких генералов. Уже они, по-своему самый выдающийся генералитет мира, не способны вновь сразу понять суть того, что Штоттлер задумал По-настоящему его, возможно, понимал только Гудериан в области танковых войск и Геринг в области военно-воздушных сил. Гитлер и его генералы Уживший с Гитлером всю войну фельдмаршал Кейтель, четко написал, что и он мог понять замыслов Гитлера и трижды просился на фронт, предлагая Гитлеру заменить себя, как Кейтель считал более умным фельдмаршалом Манштейном. После войны все немецкие генералы из тех, кто не попал под расправу Нюрнбергского трибунала, стали все свои ошибки и поражения валить на Гитлера. Самый умный фельдмаршал Германии Манштейн в этом не был исключением. Тем не менее, и он вынужден признать за Гитлером выдающиеся способности к анализу. Но помимо этого Гитлер обладал большими знаниями и удивительной памятью, а также творческой фантазией в области техники и всех проблем вооружения, — писал манштейн Кейтель, который знал, что после Нюрнбергского трибунала его казнят, и которому по этой причине... «Нечего было терять» писал более откровенно, в том числе и о том, что именно у Гитлера было и чего не было у его генералов. Я напоминаю об этом только для того, чтобы показать, как фюрер с его ни с даром предвидения вникал во все подробности практической реализации собственных идей и всегда смотрел в корень, когда что-либо предпринимал. Мне приходилось снова и снова констатировать это во всех областях моей служебной сферы. Таким образом, и высшие командиры, и мы, в ВОКВ, были вынуждены пользоваться этим основательным методом работы. Фюрер без устали задавал вопросы, делал замечания и давал указания, стремясь ухватить самую суть, до тех пор, пока его неописуемая фантазия все еще видела какие-то пробелы. По всему этому можно представить себе, от чего мы зачастую целыми часами докладывали ему и обсуждали различные дела. Это являлось следствием его метода работ, который так сильно отличался от наших традиционных военных навыков, приучивших нас передавать решения о проведении в жизнь отданных приказов своим нижестоящим органам и штабам. Хотел я или нет, мне приходилось приспосабливаться к его системе. То есть благодаря своим исключительным способностям к фантазии и воображению Гитлер мог представить в уме бой или военную операцию, прокрутить тысячи вариантов их развития, выбрать лучший, при том такой, что его генералы впадали в истерику, настолько им идеи Гитлера казались глупыми, необычными, неожиданными, парадоксальными. Вот, к примеру, конфликты Гитлера со своими генералами в области вооружений. Когда немецкие конструкторы создали 88-мм зенитные орудия, то только Гитлер оценил его возможности в борьбе с укреплениями врага. Он вообразил укрепление, местность и огромную скорость снаряда, соприкасающегося с укреплением, и понял, что эта пушка именно то, что и надо для борьбы с железобетонными фортами и дотами. генералы считали его фантазией и глупостями. У этой пушки очень легкий снаряд, и по опыту Первой мировой, падая сверху, не проломит бетон, а для стрельбы по амбразурам эта пушка не годится, так как ее из-за тяжести невозможно было подтянуть к доту на 300-400 метров. И когда Гитлер В начале 1938 года снял с должности генерала саперных войск Ферстера за то, что тот на границе с Польшей строил укрепления так, что их с польской стороны можно было расстрелять подобными орудиями, то и Кейтель считал Гитлера самодуром. Но вот немцы оккупировали чешские судеты. Величайший интерес вызвали не только у военных, но и, разумеется, у самого Гитлера Чешские пограничные укрепления. Они были сооружены по образцу французской линии Мажино под руководством французских инженеров-фортификаторов. Мы были просто поражены мощью крупных заградительных фортов и артиллерийских укрепленных позиций. В присутствии фюрера были произведены опытные обстрелы из наших орудий. Нас потрясла пробивная способность наших артиллерий. 88 миллиметровых зенитных орудий, снаряды которых прямой наводкой полностью пробивали обычные блиндажи с расстояния до 2000 метров. Ведь именно такую задачу фюрер предварительно ставил их применению. Значит, он был прав, когда отдавал приказ об их использовании. Потом всем стало ясно, за что Гитлер снял с должности генерала саперных войск Ферстера. Позже война против Франции и здесь подтвердила правоту Гитлера, ибо французские береговые сооружения на противоположном берегу, наши 88 миллиметровые орудия при стрельбе прямой наводкой разрушали с первого попадания. Сейчас безоговорочно считается, что главным теоретиком массированного использования сухопутных войск был Гудериан. но что этот командир автомобильного полка смог бы сделать без поддержки Гитлера против железобетонной стены генералов-профессионалов. Ведь даже Гитлеру нелегко было их пробить. Например, к войне против Чехословакии Германия по-настоящему была не готова, и единственной ИЕей, которая могла обещать успех, была идея прорыва чешских укреплений и быстрого ввода в тылы Леха в крупных танковых соединений. Против этой идеи Гитлера выступили командующие сухопутных войск Браухич и начальник его штаба Гальдер. Они считали, что раз артиллерии у Германии еще мало, то все танки нужно равномерно распределить по пехотным дивизиям. Четыре часа подряд Гитлер пытался объяснить Браухичу и Гальдеру суть дела. и, как пишет Кейтель, вынужден был махнуть на них рукой. Гитлер потерял терпение и в конце концов приказал им в соответствии с его требованием стянуть все танковые соединения и массированно использовать их для прорыва через Пльзень. Холодно и раздраженно он попрощался с обоими господами. французской кампании немецкие генералы снова начали саботировать механизацию армии, считая, что она и так избыточно моторизована. И это сильно мешало Гитлеру. Кейтель пишет. Однако только в течение зимы, прежде всего в результате новых вмешательств Гитлера, из первоначально слишком слабых танковых войск был сформирован корпус под командованием Гудериана, а затем и настоящая танковая армия во главе с генералом фон Клейстом и начальником штаба Цейтлером. Это следует приписать исключительной настойчивости и несгибаемой воле фюрера. Кстати, историками почти единогласно утверждается, что победный план войны с Францией и ее союзниками, план прорыва через Орденне на Абвиль, принадлежит Манштейну. Но на чем основано это утверждение, кроме согласия с ним самого манштейна На самом деле, как пишет Кейтель, эта идея с самого начала была планом Гитлера. Еще в октябре 1939 года, когда рассматривался самый первый вариант плана войны с Францией, разработанный немецким генштабом, произошло следующее. Несколько дней спустя, это было верно в середине октября, генерала Гальдера,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 Из-за нехватки времени не хочу здесь рассматривать вытекавшие отсюда оперативные вопросы, а ограничусь констатацией. Именно лично Гитлер требовал прорыва танковых групп через седан к побережью Атлантики у Абвиля с тем, чтобы охватить с тыла и отрезать пробивающуюся суда, как можно было предвидеть, франко-английскую моторизованную армию. Немецкий генштаб против этого плана встал на дыбы, но уже тогда, в октябре 1939 года, Гитлер сказал, «Мы выиграем эту войну, даже если она стократно противоречит доктрине генштаба». А встреча Манштейна с Гитлером, на которой Манштейн высказал ему свои идеи по плану, произошла только в феврале сорокового года. И поскольку товарищам Манштейна был друг адъютанта Гитлера, то поди сегодня гадай, то ли Манштейн сам додумался до прорыва через Ордены, то ли ему друг подсказал, что нужно Гитлеру говорить, чтобы ему понравиться. Почти во всех операциях Второй мировой военный гений Гитлера давлеет даже над неординарными способностями его генералов. Это он дал и настоял на приказе «не шагу назад», Зимой 41-42 годов под Москвой безжалостно снимал с должностей тех генералов, кто пытался отступать. С февраля по сентябрь 42 -го года было уволено 177 генералов, в том числе 66 из действующей армии, восемь генералов, в том числе и начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер, были уволены чуть позднее. Кейтель пишет, «Но противоречило бы истине, если бы я не констатировал здесь со всей убежденностью, катастрофы удалось избежать только благодаря силе воли, настойчивости и беспощадной твердости Гитлера. Если бы продуманный план поэтапного отступления в том виде, в каком его желало осуществить в своем усколобом эгоистическом и диктуемом бедственной ситуацией ослепление, тяжелотеснимое и страдающие от жутких холодов этой причины апатии группа армий Центр не был перечеркнут неумолимым бескомпромиссным противодействием и железной энергией фюрера. Германскую армию в 41 году неизбежно постигла бы судьба Наполеоновской армии. 1812 года. Это я, как свидетель и участник событий тех страшных недель, должен сказать совершенно определенно. Все тяжелое оружие, все танки и все моторизованные средства остались бы на поле боя. Сознавая возникшую таким образом собственную беззащитность, войска лишились бы также ручного оружия, и, имея за своей спиной безжалостного преследователя, бы И даже в последней своей операции, в которой военный гений Гитлера превзошел интеллект набирающегося опыта Сталина, Гитлеру пришлось преодолевать нерешительность и панику среди своих генералов. В начале лета 1942 года Гитлер, получив разведданные о готовящемся наступлении советских войск с Барвенковского выступа, разработал собственную контр и поймал Сталина. Но удар Тимошенко под Харьковом был столь силен, и угроза окружения самих немцев была так реальна, что запаниковали командовавшие войсками немецкие генералы. Кейтель пишет. Весенняя операция 42 года в районе Полтавы началась в последний момент, когда русские глубоко вклинились в в линию фронта, что грозило прорывом слабом все еще растянутом оборонительным линиям. Фельдмаршал Бок хотел увести в бой предоставленные в его распоряжение для контрудара и частично еще подбрасываемые силы там, где намечалась опасность прорыва противника в западном направлении. Фюрер же, как главнокомандующий сухопутными войсками, считал, что контрнаступление следует предпринять на базе дуги вклинения по хордовому направлению, чтобы таким образом отрезать противника, оказавшегося в мешке. Однако фон Бок боялся, что с этим маневром не успеет. Тогда Гитлер вмешался сам и приказал действовать в соответствии с его планом. Он оказался прав. В стадии наибольшего кризиса битва превратилась для русских в решающее поражение с неожиданно большим числом военнопленных Сумасшедший? Заканчивая оценку Гитлера, хочу повторить, что он был величайшим полководцем истории. А то, что недоумковатые историки даже после войны продолжают представлять его в качестве полусумасшедшего ефрейтера, является техчайшим оскорблением памяти тех солдат, офицеров и генералов армий-союзников, которые пали в боях с немецкими армиями, ведомыми Гитлером. Это является оскорблением тех, кто фашистскую Германию все же победил. Между прочим, Наполеон в свое время принес не меньше, чем Гитлер, страданий всем народам Европы. Тем не менее, у Наполеона военной славы никто не занезрает. А в России его, кстати, всегда считали великим полководцем, И бюсты его держали в библиотеках даже после войны 1812 года. Надгробие Наполеона в соборе Дома инвалидов в Париже выполнено из красного карельского порфира, присланного Россией. Это же ведь какая честь такого гения победить. Почему Гитлер представляется в качестве полусумасшедшего, тоже понятно. Он ведь был антисемит А не любить дорогих евреев могут только сумасшедшие. Вот Гитлер и стал сумасшедшим. Куда ж ему в руках наших еврейских писателей и историков было деться? Но интересно, как долго эту еврейскую линию в истории, оскорбляющую остальные нации, будут терпеть поляки, французы, американцы и, главное, мы, советские люди, основные победители фашизма. Если считать Гитлера сумасшедшим за то, что он хотел за счет СССР увеличить жизненное пространство для немцев, то кем тогда считать целую череду американских президентов, которые считают весь мир зоной интересов США и бомбят в этой зоне любого, кто с этим не согласен? Сталин и Гитлер. Разница в стремлениях и подготовке. Сталину... не удавалось во всех битвах достичь уровня полководческого мастерства, сравнимого с мастерством Гитлера. Сталин просто не успел. Возглавляемые им войска разгромили войска, возглавляемые Гитлером, и учеба Сталина на этом закончилась. Он снова вернулся к гражданским делам. У Гитлера была слишком большая фора, чтобы его за четыре года можно было опередить. Помимо стремления стать военным вождем, помимо того, что военные дела Гитлер сделал своим главным интересом, он также непосредственно участвовал в разработке тактики для будущей войны и лично участвовал во всех крупных учениях и маневрах немецкой армии. В отличие от него Сталин военным вождем стать не мечтал и даже не предугадывал такого поворота событий. В 1925 году он, к примеру, отказался от поста наркома обороны, который с началом войны в 1941 году все же вынужден был принять. Дело в том, что стратегия большевиков не предусматривала захватнических войн, следовательно, сама война для Сталина была событием возможным, но необязательным, не было стимула изучать военное дело задолго до войны. Пожалуй, только воспитанием граждан Гитлер и Сталин занимались в одинаковом объеме. А в области народного хозяйства Гитлеру было несравненно легче. После его революции в Германии остались все кадры инженеров и управленцев, осталась система их воспроизводства и подготовки. В России же эти кадры и при царе были малочисленны, в ходе революции еще и изгонялись. а в службе у большевиков были склонны к кровачеству и измене. На Сталина навалился такой огромный объем работ по народному хозяйству, что глубоко вникать в военные дела в мирное время он просто не успевал. Он был, повторю, человеком семи пядей во лбу, но не о семи головах, и в сутках у него было все же те же 24 часа. Абсолютно все дела в стране он физически не охватывал. Как гражданского вождя его, разумеется, в первую очередь заботило, чтобы у СССР была сильная армия, и он делал все, чтобы обеспечить требования ее генералов. Но он не участвовал в учениях и маневрах, не разрабатывал тактику, не подбирал к этой тактике оружие, не обучал войска и сам полководческому мастерству не обучался. Все это делали советские генералы и маршалы, И Сталин надеялся, что все это они делали хорошо. И только война показала, что надеяться на них было нельзя. Советский генералитет Советские генералы, как оказалось, думали не о войне, а о своем комфорте на шее у советского народа. Тактику для Красной Армии они практически оставили с Первой мировой войны, с небольшими обезьяньями заимствованиями из тактических новинок армий других стран. Так Тухачевский, услыхав, что в армии США вроде бы появились универсальные пушки, потратил скромные по тем временам конструкторские силы на эту бредовую идею. Из Германии от 100-тысячного Рейхсфера были позаимствованы сковывающие группы. которые якобы должны отвлекать противника в бою. Сами немцы, когда Гитлер преобразовал «Рейхсвер» в «Вермахт», от этих тактических единиц отказались и не применяли их даже в войне с Польшей в 1939 году. А у нас глупость этой выдумки показала война с финнами зимой 1939-1940 годов. И тем те менее Жуков на декабрьском 1940 года совещании генералитета РКК продолжает планировать наступательные операции РКК с этими дурацкими сковывающими группами. Между прочим, охотно включившись под командой Хрущева в кампанию клеветы на Сталина, советский генералитет отвел глаза и народу, и историкам от своего собственного довоенного идиотизма. А он вопиющ, И его нельзя объяснить просто низким уровнем техники в СССР. Пара примеров. По количеству боевых самолетов РКК превосходила немцев и их союзников в несколько раз. И эти самолеты по формальным параметрам скорости и вооружению в среднем были на тогдашнем мировом уровне. Но они практически не имели связи ни между собой, ни с землей. Причем посредством связи и радионавигации ВВС РКК уступали не только всем остальным странам, но даже гражданскому воздушному флоту СССР. По общему количеству танков СССР превосходил Германию почти в 10 раз. Но генералы, не понимая сути применения танков, не заказали для танковых войск ни самоходной артиллерии, ни бронетранспортеров для пехоты. Прекрасные образцы артиллерийских орудий, составившие советскую артиллерию, во много раз превосходящую немцев по числу стволов, не были оснащены средствами разведки артиллерийских целей. Уровень артиллерийской разведки Красной Армии был на уровне прошлых веков. Мы гордимся, что в Великую Отечественную войну произвели танков, самолетов, оружия и боеприпасов больше, чем вся Европа. Да, это наша справедливая гордость. Но идиотизм состоит в том, что этим же самым в своих многочисленных мемуарах гордятся и советские военачальники. Нет, это не их гордость. Это гордость рабочих и инженеров, женщин и детей, тех, кто все это произвел и создал, И это позор советских генералов, которым для войны потребовалось чуть ли не в несколько раз больше человеческих и материальных ресурсов, чем немцам. Давайте немного подсчитаем. На советско-германском фронте немцы и их союзники, от итальянцев до власовцев и прочих предателей, потеряли убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести 5,3 миллиона человек. Учитывая несколько хитрый счет немецких потерь, умершими от ран считались только те, кто умер в течение трех дней, остальные умирали от несвязанных с войной причин, округлим эту цифру до 6 миллионов. Исходя из того, что на одного убитого обычно бывает до трех раненых, увеличим эту цифру до 24 четырех миллионов и получим число тех, по кому наши войска попали. Но для того, чтобы нанести такому огромному числу солдат противника боевые ранения, мы только снарядов и мин произвели 775,6 миллиона штук. То есть на уничтожение или ранение одного бойца у противника тратилось 32 артиллерийских снаряда. И это не считая авиабомб и огня стрелков. Более того, не артиллерия и авиация – уничтожила главные силы противника, а все та же древняя пехота. Крайне низкая эффективность, к примеру, советской артиллерии вызывает удивление даже неангажированных историков на Западе. У нас эти проблемы историков просто не интересуют. Вот, скажем, бывший английский разведчик Лен Дейтон в своей уже упомянутой книге отдает должное Красной Армии. Однако основная часть немецкой армии была разгромлена Красной армией, использовавшей вооружение, произведенное на советских заводах. Это была борьба двух колкасов. Расчеты, основанные на данных о немецких дивизиях, участвовавших в боевых действиях, показывают, что семь восьмых всех сражений, которые вела немецкая армия в 1939-1945 годах, происходили на Восточном фронте. Другими словами, лишь 1 восьмая часть всех сил Германии была задействована в кампаниях в Северной Африке, Италии и на Западном фронте. Но одновременно Дейтон поражается. Артиллерия Красной Армии по своему уровню соответствовала той, что использовалась на Западном фронте в 1918 году. Это почти то же самое, что назвать ее очень плохой. В грядущих сражениях меньше 50% потерь немецких войск, действовавших на Восточном фронте, приходилось на артиллерийский огонь, в то время как относительные потери от огня англо-американской артиллерии превышали 90%. Еще раз подчеркну, что речь идет не о несовершенстве артиллерийских орудий, а о том, что они не знали, куда стреляют. Без хорошей оптики, дальномеров, радиоразведки, звуковой и авиаразведки наша полевая артиллерия молотила по площадям, на которых и противника-то не было. Гитлер до войны на своих генералов не надеялся и поэтому успел вникнуть сам во все эти вопросы. А Сталин и до конца войны во все тонкости вникнуть не успел. Почему я и пишу, что самым сильным полководцем мира нужно считать все же Гитлера? Проблемы, как они были. Но зато Сталин намного превосходил Гитлера как глава государства. А поскольку войны выигрывают не армии, а государства, то это уравняло их возможности даже в начале войны и даже в военной области. Положение СССР в мире было несравнимо более тяжелым, чем у Германии. Практически до начала 30-х годов Советский Союз находился в политической и экономической блокаде, а это фактор, который совершенно отсутствовал у Гитлера. Более того, Англия, Франция и США делали все, чтобы Гитлер, опираясь на помощь пограничных с СССР государств, напал на Советский Союз. Лига наций, предшественница нынешней ООН, в 1936 году без возражений позволила Гитлеру увеличить территорию за счет самовольного занятия Германией демилитаризованной Рейнской области, затем дала ему возможность присоединить к Германии суверенную Австрию. Далее Гитлер потребовал присоединения к Германии части Чехословакии, очень мощного, кстати, государства в промышленном отношении. Только одни заводы Шкода, да, поставляли немцам в ходе Второй мировой войны оружие столько, что это позволяло воевать с сорока немецким дивизиям, количеству с которым, например, англоамериканцы до сорок года никогда не встречались. Об этом, кстати, с беспощадной откровенностью написал премьер-министр Великобритании в сороковых-сорок пятых годах Уинстон Черчилль. Бесспорно, что из-за падения Чехславая мы потеряли силы, равные примерно 35 дивизиям. Кроме того, в руки противника попали заводы «Шкода», второй по значению арсенал Центральной Европы, который в период с августа 1938 года по сентябрь 1939 выпустил почти столько же продукции, сколько выпустили все английские военные заводы за то же время. за один единственный 1938 год. Гитлер в результате аннексии присоединил к Рейху и подчинил своей абсолютной власти 6 миллионов 750 тысяч австрийцев и 3 миллиона 500 тысяч судетских немцев, всего свыше 10 миллионов подданных работников и солдат. Чехословакия имела не только сильную армию, но и договор о взаимопомощи с Францией. Затем к этому договору примкнул и СССР. Примкнул на условиях, что он вступится за Чехов, если за них вступится и Франция. Однако, когда в 1938 году в Мюнхене Гитлер в присутствии премьеров Франции и Великобритании потребовал себе у Чехов судеты, то именно союзница чехов Франция заставила Чехословакию сдаться. Несмотря на условия договора, СССР все же предложил чехам военную помощь и даже начал перегонять авиацию на чешские аэродромы, но чехи не приняли помощь и сдались. Причем на переговорах в Мюнхене британцы, не имевшие договора с чехами, сначала пытались не допустить немецкого разбоя, Но, как пишет Кейтель, мало кто знает, что именно Даладье, премьер-министр Франции, сумел преодолеть упорное сопротивление английского премьера такими словами. «Мы не потерпим войны, пусть чехии уступят, мы просто заставим их принять эту аннексию Судетской области». Слова его записал шеф-адъютант вермахта при фюрере Шмунд. Чехии уступили нажиму Франции и Англии, и тогда на них бросилась союзница Германии — Польша. «Салчностью гиены», — как написал Черчилль. Польша бросилась на грабеж чехсловакии так шустро, что немцы вынуждены были принять меры, чтобы уберечь от поляков свою долю чешской добычи. Как пишет Кейтель, чехи не успели подписать с немцами соглашение о передаче судет, А с наступлением темноты еще вечером 14 марта личный полк СС Гитлера вторгся в Моравско-Островский выступ, чтобы заранее обезопасить Витковицкие металлургические заводы от захвата поляками. Это ведь сегодня историки в своем большинстве пишут, что 22 июня 1941 года на СССР напала Германия. Это ложь, поскольку в этот день На СССР напала вся остальная Европа, за исключением воюющей с Германией британии да разве что еще сербов и греков. На СССР шли испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии, скомплектованные в национальные соединения или соединения СС «Сброд всех национальностей». Только иностранная часть войск СС составляла 400 тысяч человек. Оцените этот сброд по таблице национального состава пленных, взятых Красной Армией в войне с Гитлером и с японцами. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 22.6.1941 по 2.9.1945 годов. национальность военнопленных немцы общее количество 2 миллиона триста японцы 639 тысяч венгры пятьсот тринадцать румыны восемьдесят семь австрийцы пятьдесят шесть тысяч 69 тысяч поляки 60 тысяч итальянцы 48 тысяч французы 23 тысячи югославы 21 одна Молдаване – 14129. китайцы 12928. евреи 10173. корейцы 7785. голландцы 4729. монголы 3608. финны 2377. Бельгийцы – 2010, Люксембуржцы – 1652, Датчане – 457, Испанцы – 452, Цыгане – 383, Норвежцы – 101, Шведы – 72. Да, конечно, собственно, в войсках, напавших на СССР, было больше немцев. но на заводах, ковавших оружие для Гитлера, больше было остальных европейцев. К примеру, евреи, которых, кстати, среди пленных гитлеровских войск оказалось в четыре раза больше, чем официально воевавших с СССР финнов, производили на промышленных предприятиях Освенцима синтетический бензин и каучук для гитлеровских войск. Всего на немцев к началу войны с СССР работала 250 миллионов человек. И, к слову о финнах и евреях, оцените такой факт. Оказалось, что высаждавшей Ленинград финской армии служило не менее 300 не то что евреев, а верующих иудеев. Всем им, согласно демократическим законам Финляндии, была предоставлена возможность соблюдать свои религиозные обряды, для чего неподалеку от линии фронта на реке Свирь в разборном финском домике оборудовали походную синагогу. Обрезанные финские парни сражались за грядущее торжество Третьего рейха и Великую Финляндию до Архангельска не хуже, чем самые отборные эсэсовцы. Двое из них майор Лео Скурник и унтер-офицер Соломон Класс, были даже представлены немецким командованием к высшей немецкой награде – Железному кресту первого класса. Думается, и среди прочих военнослужащих евреев Германии и ее союзников можно будет обнаружить еще немало столь же отличившихся. Но в военном плане это была далеко не вся проблема, которая встала перед Сталином. Между немцами, итальянцами и японцами – Существовал военный договор, так называемая Ось – Берлин-Рим-Токио. По этому договору, с началом войны с немцами, на СССР нападала и Япония, и, скорее всего, Турция тоже постаралась бы воспользоваться моментом. Весь мир охотно участвовал в планах уничтожения СССР. Решение проблем Добавим еще, что этот вопрос тщательно замалчивается историками. Но есть все основания полагать, что Гитлер заключил в это время союз с сионистами, по которому должен был был воевать для них у Великобритании Палестину и насильно переселить в нее европейских евреев. Только в плане этого договора можно объяснить факт того, что он решил не нападать на СССР, Вместе с Польшей, как хотел ранее, а сначала разгромить польское государство и присоединить его к рейху. Факты говорят о том, что сионисты предполагали евреев польше насильно переселить в освобожденную немцами Палестину. Это и вынудило Гитлера напасть на Польшу. В любом случае Сталин не упустил этого момента. Правда, сначала он пытался заключить договор с Францией и Англией против Германии, но когда понял, что его просто дурачат, и что эти страны, особенно Польша, на союз с СССР никогда не пойдут, то взял и заключил сначала пакт о ненападении с Германией, а потом и договор о дружбе с ней. Сталин использовал сложившуюся ситуацию на 400%. Дело в том, что, нападая на Польшу, Гитлер рисковал, что Франция и Англия объявят ему войну, что они и сделали. А он боялся войны на два фронта, и договор, пусть и временный, с СССР, был ему крайне необходим. Но, во-первых, довоенная Польша всегда была союзником Германии. Одно время они даже вместе планировали нападение на СССР, причем командовать союзными немецко-польскими войсками – Должен был маршал Польши Пилсудский, победитель СССР в войне в 1920 году. Со стороны Сталина грех было не поощрить одного врага напасть на другого, тем более что фактически руками немцев в СССР возвращались отторгнутые в 1920 году Польшей украинские и белорусские земли. А вот то, что Гитлер вдруг отверг союз с Польшей, не напал вместе с ней на СССР, ведь разделаться с Польшей он мог и после победы, иначе, чем его союзом с сионистами, объяснить нельзя. Во-вторых, по договору с немцами в сферу влияния СССР попадала Прибалтика. От немцев отторгались, а к СССР прибавлялись земли с более чем 20-миллионным населением. рабочих рук и солдат. В-третьих, Япония была совершенно обескуражена. Германия заключила договор о дружбе с СССР, а сама не может выйти из войны с Великобританией. То есть для Японии война с СССР становилась далеким делом, и она начала готовиться к войне на Тихоокеанском театре с США и Англией. А это требовало другой подготовки к войне. Нужно было готовить флот, а не сухопутные войска, как для войны с СССР. И когда немцы все же напали на СССР, Япония уже не смогла остановиться и перенацелиться. Она ударила по США, втянув их тем самым во Вторую мировую войну на стороне Советского Союза, поскольку Гитлер, исполняя договор с Японией, тоже объявил войну Штатам. И пусть семь из каждых восьми немецких дивизий уничтожили наши отцы и деды, но ведь США и Англия хотя бы перестали помогать немцам, наоборот. Как им и не хотелось этого, а делать было нечего, они стали помогать нам. Они заварили кашу, и Сталин заставил их ее расхлебывать. В-четвертых, Сталин условием заключения пакта с немцами... поставил выдачу СССР кредита и осуществление на эти деньги технического перевооружения СССР, прежде всего в военной области. И Гитлер в этом деле, к несчастью Германии, много чего успел. Таким образом, хотя к началу Великой Отечественной войны Сталин уступал Гитлеру и как полководец, и как армиеводец, но его превосходство над Гитлером как главы страны, уравняло военное преимущество Германии. Оказалось, что и как стратег Сталин не сильно уступал Гитлеру даже на 22 июня 1941 года. План «Барбаросса», план нападения на СССР, с самого начала стал у Гитлера не вытанцовываться на флангах. Все же Сталин 20 лет назад в гражданскую войну участвовал в управлении фронтами. Опыт у него был. Поэтому уже будучи с мая 1941 -го года и официальным главой СССР, он накануне войны провел частичную мобилизацию и расположил войска прикрытий границы на 400 километров в глубину страны, что и не дало немцам окружить Красную Армию сразу и у границ. Итак, Сталин вручил советским генералам армию, практически равную по численности немецкой, с превосходящим количеством артиллерии, танков и самолетов, обеспечил советских генералов противникам всего на одном фронте, позаботился о потенциально мощных союзниках и отошел в сторону, ожидая, что теперь советские генералы и маршалы исполнят свой долг перед Советским Союзом. Но не тут-то было. Приплыли. На второй день войны 23 июня 41 года советская власть, Верховный совет, учредил высший орган стратегического командования, Ставку главного командования. Первоначально в нее вошли маршалы Ворошилов и Буденный от Наркомата обороны, генерал армии Жуков от Генштаба, адмирал Кузнецов от Военно-морского флота, Сталин и Молотов Нарком иностранных дел от правительства СССР. Возглавил ставку нарком обороны маршал Тимошенко. Он и был первым главнокомандующим Красной Армии в Великой Отечественной войне, но был недолго. Не прошло и недели, как выяснилось, что наши маршалы и генералы не только не способны командовать Красной Армией, но и не представляют, что происходит на фронтах. 29 июня 1941 года советская власть вдруг узнала, что войска Советского Западного фронта сдали немцам столицу Белоруссии, город Минск. Узнала не от своего верховного главнокомандующего Тимошенко и не от начальника генерального штаба Жукова, а из передач европейских радиостанций. Микоян вспоминал, что собравшиеся у Сталина он, Молотов, Маленков и Берия, который и доложил, что Минск у немцев, забеспокоились. Микоян далее пишет. Сталин позвонил в наркомат обороны маршалу Тимошенко. Однако тот ничего конкретного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела Сталин предложил всем нам поехать в наркомат и на месте разобраться с обстановкой. В кабинете наркома были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование фронта, какая имеется с ним связь. Жуков докладывал, что связь потеряна, и за весь день восстановить ее не удалось. Поясню, что в армии за связь отвечают начальники штабов, начальники войск связи подчинялись непосредственно им, а за связь в Красной армии отвечал начальник генштаба Жуков. Причем ответственность шла сверху вниз, то есть вышестоящие штабы обязаны были удерживать связь с нижестоящими. Жуков с этой своей элементарной задачей справиться был, был не способен даже через неделю после начала войны. Микоян продолжает. И все же около получаса поговорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб, что за начальник генштаба, который так растерялся, что не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует? Раз нет связи, генштаб бессилен руководить. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал за состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. Этот мужественный человек не выдержал, разрыдался как баба и быстро вышел в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Что делал тогдашний верховный главнокомандующий Тимошенко, Микоян не написал. Но об этом можно догадаться по воспоминаниям управляющего делами совнаркома Чадаева, который передает вот такой телефонный разговор Сталина с Тимошенко, правда, уже после того, как Тимошенко сняли с должности верховного. «Я вижу, вы недовольны мной», — слышался густой Бас Тимошенко. «А я вижу, вы слишком раздражены и теряете власть над собой. Раз я плохой в ваших глазах, прошу отставку». Сталин отставил от уха трубку и сказал про себя. «Этот черт орёт во всю грудь, и ему в голову не приходит, что он буквально оглушил меня». «Что? Отставку просите?» «Имейте в виду, у нас отставок не просят, а мы их сами даем. Если вы находите, дайте сами. Дадим, когда нужно. А сейчас советую не проявлять нервозности. Это презренный вид малодушия И так до войны у нас каждый маршал и генерал мнил себя Суворовым и Наполеоном. Но как только началась война, то оказалось, что наркому обороны срочно захотелось в отставку. а начальник генштаба от вопроса о положении на фронтах впадал в истерику. Что оставалось делать советской власти? Ждать, пока эти генералы армию и страну немцам сдадут, так и не поняв, что произошло. В результате 10 июля Верховный Совет Ставку Главного Командования реорганизовал в Ставку Верховного Командования, чтобы Тимошенко было не так обидно, и председателем ее назначил Совет. Сталина. Но поскольку Ставка была коллегиальным органом, которому в полном составе почти никогда не приходилось собираться, то 8 августа 1941 года должность Сталина была изменена в названии, и он стал называться не председателем Ставки, а верховным главнокомандующим. Таким образом, не предполагая, не собираясь и не готовясь, Сталин неожиданно для себя вынужден был стать военным вождем Советского Союза. И, кстати, как после его смерти не клеветали на Сталина, но никому и в голову не приходило, что в то время из всех имевшихся деятелей СССР кто-либо, кроме Сталина, смог бы занять эту должность. Хочется, глядя на судьбу Сталина, сказать, «Не надо искать в государстве должностей для себя». а надо служить Родине, не жалея себя, и работать, не покладая рук, и тогда вы от этих должностей не будете успевать отказываться. Но теперь перед Сталином стояла проблема, нужно было с ходу осваивать профессии стратега, армиеводца и полководца. Начинать их осваивать, разумеется, приходилось сверху вниз, поскольку война шла, и ждать, пока Сталин подготовиться никто не мог. Как я понимаю, около года Сталин все еще пытался опереться на «профессионализм» в кавычках своих генералов и маршалов, а не на свое собственное понимание обстановки, и этот «профессионализм» в стране выходил боком. Давайте рассмотрим высказанную мысль на двух примерах. Киев. Сначала об окружении немцами наших войск под Киевом, сентябре 1941 года. Напомню, что из-за измены командующего Западным фронтом генерала Павлова немцы добились осуществления своего плана «Барбаросса» только в центре Светско-Германского фронта. Здесь они двумя последовавшими друг за другом операциями окружили войска Западного фронта сначала под Минском, а затем под Смоленском.